Глава тридцать шестая Около полудня Никифор явился в дом, к нему навстречу выбежало много дворни, все штатные барыни. На всех лица не было, все, казалось, ожидали себе такого же, что постигло мрацких. Никифор в нескольких словах успокоил всех. «Никому ничего не будет, никакой беды. Только вот что ступайте, скажите Анне Павловне и ее детенышам», чтобы они сейчас же собирались, и чтобы к вечеру их в доме не было. Если кто из семьи Мрацких окажется завтра поутру в доме, того повесят точно так же на первой осине. Затем Никифор велел доложить о себе Нилочке. Когда молодой человек вошел в горницу Нилочки, то едва узнал крутоярскую царевну. Молодая девушка была сильно бледна, казалась похудевшей, но лицо ее было холодно, спокойно, Взгляд упорен и тверд настолько, что Никифор почти не узнал этих давно знакомых ему голубых глаз. Сразу догадался молодой малый, что эта девочка-сирота под впечатлением всего происходящего в доме за последнее время постарела лет на десять, стала женщиной, и женщиной решительной, с такой волей, выработанной отчаянием, какой не может проявиться вдруг в девочке, в обыкновенные мирные времена. «Неонила Аркадьевна», — заговорил Никифор, — «я к вам по самому важному делу, какие только в жизни человеческой бывают. Извольте решить свою судьбу. Я являюсь к вам от воевода-государя-императора графа Чернышова. От вашего ему ответа будет все зависеть, даже, скажу прямо, ваша собственная жизнь. В зависимости от ваших же слов и решений». Либо все будет благополучно, либо и вы погибнете так же, как и мратские. Говоря это, Никифор пристально смотрел в лицо Нилочки и, к своему удивлению, не заметил ничего. Бровью не двинула шестнадцатилетняя сирота. «В чем же дело?» – выговорила девушка глухим шепотом. «Дело простое. Позвольте начать издалека». И Никифор подробно, с чувством, которая казалась не поддельным, а искренним, тихим и сравнительно ласковым голосом, стал объяснять Нилочке, что он давно, с пятнадцатилетнего возраста, любит ее. Он никогда, конечно, не смел мечтать о том, чтобы быть претендентом на ее руку, подобно как покойный Щепин или князь, или даже как Илья Мрацкий. Но теперь обстоятельства настолько изменились, что он, не плюев, решился заговорить о том, что таил в себе много лет. «Я осмеливаюсь теперь объясниться с вами», сказал Никифор, «и просить вас ответствовать, согласны ли вы выйти за меня замуж». Нилочка слегка изменилась в лице, чуть-чуть потупилась и молчала. «Я знаю, что вас останавливает не Анила Аркадьевна. Вы любили князя Льгова, собирались за него замуж». И теперь вы надеетесь, что все это устроится еще легче. Но я должен вам сказать, прошу вас приготовиться услыхать горькую для вас весть. Вы за князя Льгова теперь замуж выйти не можете. Почему?» – воскликнула Нилочка, подняв голову и устремив на Неплюева испуганный взгляд. Теперь это стало невозможно, Неанила Аркадьевна. Даже Господь Бог, не только люди не могут этого дела поправить. Вы слышали, что в Самаре был большой бунт, князь командовал всякими охотниками, из коих составил дружину. Была у него битва с нашими государевыми войсками, и от его дружины не осталось, почитай, ни одного человека. Кто убит, кто повешен, а кто убежал, потому что в начале битвы командир был, вы одним словом теперь свободны. Нилочка мертвенно побледнела, потом взяла себя в руки, за голову и глухо выговорила. «Не верю я этому». «Верно, Неонила Аркадьевна, князя нету». В этой самой битве он был окружен, сбит с коня. Никифор не мог продолжать, ибо в эту минуту прямо сидевшая перед ним Нилочка тихо опрокинулась на спинку дивана, а потом соскользнула на бок. Она лишилась чувств, Никифор вскочил, став звать горничных, но в комнатах не было ни души. Он выбежал в коридор и, наконец, случайно встретив штатную барыню Лукерию Ивановну, послал ее к барышне, а сам стал ходить из угла в угол по большой зале.